Бедный слон отчаянным усилием поднялся на задние ноги, держа свой хобот почти горизонтально. «Он умирает», — сказал Далюсак взволнованным голосом. «Трусы! Убить! Такое славное животное!» Слон задыхался. По телу пробегала крупная дрожь, которая заставляла шевелиться огромные уши. Сандакан и его друзья готовы были приблизиться к нему, когда колосс тяжело упал валивший снабок и выпуская из хобота широкую струю крови, смешанной со слюной. В тот же миг послышался жалобный голос кричавший: "Он мёртв! Он мертв! Будь проклят, эти собаки!" Это был его погонщик, который появился среди куч бамбука и кустов, вырванных ураганом в сопровождении Дармы и Пундти. Глава 19. Исчезновение Боядеры. Погонщик возвращался в лагерь в жалком состоянии. Он был в грязи с головы до ног, одежда порвана во многих местах, голые ноги разбиты в кровь. Он потерял сандалии и тюрбан, но не выпустил из рук остроконечный свой жезл, которым пользовался, чтобы управлять слоном, оружие, подходящее, чтобы в случае чего раскроить череп и человеку. Все бросились ему навстречу, забросав вопросами. Бедняга тяжело дышал и отвечал только отчаянными жестами, указывая на слона, то на джунги. — Глотни немного, — продолжил Сандакан, протягивая ему фляжку с коньяком. — Отдышись и расскажи нам все по порядку, что произошло. Кто убил слона? Где девушка? Погонщик жадно глотнул... И голосом еще прерывающимся от волнения изнурительного бега сказал «Туксы, они были там, спрятались за той оградой, надев шкурой антилоп, они ждали момента, чтобы напасть на нас». «Спокойно», — сказал Сандакан, — «объясни лучше. Мы догоним их на втором слоне, у нас еще есть время». «Страшный вихрь отнес меня шагов за двести или триста от моего слона», — начал погонщик, слегка успокоившись. Едва я вскочил на ноги и собрался бежать вам на помощь, как услышал в лагере женский крик. «Не видя вас нигде и полагая, что девушка в опасности, я побежал в ту сторону. Первое, что я увидел, там были пять антилоп, которые прятали за глиной изгородью, и вдруг эти антилопы сбросили...» Шкуры, из-под которых появилось пять человек, худых и голых, как черви, обмотанных вокруг бедер арканами душителей. Двое из них с длинными саблями бросились к моему бедному слону, нанеся ему два мощных удара по задним ногам. Другие кинулись к паланкинам, которые ветер опрокинул, и среди которых забила сурама, пряча за туловищем слона, схватить ее, связать двумя арканами и унести было делом одной минуты. Несчастная только успела крикнуть «На помощь, господин!» — Да, мы слышали этот крик, — сказал Янос. — Это меня назвала А потом... Я бросился по следам похитителей, заял отчаяние собаку и тигра, которые, как я видел, покатились кубарем среди тростника и веток, когда ветер их подхватил. Они прибежали на мой зов, но туксы уже исчезли среди хаоса, перепутанных стеблей бамбука. Я бросился преследовать их, но все было бесполезно. Сквозь этот поваленный ветром тростник, не зная тайных тропинок, невозможно было пробиться. В каком направлении они бежали? — спросил Сандакан. — На юг! — Как ты думаешь, тримальнайк Они узнали в Сураме одну из своих боедер? — Не сомневаюсь, — ответил бенгалец. — Вопрос только в том, оставят они ее в живых или задушат, принеся в жертву своей гнусной богини. Тогда среди них должен быть кто-то, кто ее знал. Я полагаю, что эти люди следят за нами с того самого вечера, когда мы присутствовали на празднике огня. — А ведь мы приняли все меры, чтобы нас не выследили. — У меня возникло одно подозрение, — сказал Янос. — Какое? — Что несколько человек из экипажа тех парусников высадились на берег одновременно с нами и с тех пор за нами следят. — Я думаю, ты прав. Сандакан помолчал минуту, потом добавил. — Циклон успокаивается, и ветер слабеет. — Начнем погоню за похитителями. Гонщик, твой слон, может нести нас всех. Это невозможно, господин. Разделим наш отряд».